Последний луч. Последний луч Солнца, падая на Землю, показывает ее совсем в ином виде, чем под прямыми солнечными лучами. Все становится более выпуклым и весомым. Краски приобретают густоту, приближают к нам первые планы ландшафта, но вместе с тем удлиняют дальние и уводят их в бесконечную прозрачность. Она тускнеет медленно по мере того, как Солнце покидает небосклон. Приближение вечера тем и прекрасно, что придает густоту краскам и необычайную легкость воздушным пространствам. Этот эффект последнего солнечного света впервые увидели художники, особенно Клод Лорен, Мане, Тернер, наш Левитан и многие другие. Следя за их взглядом, мы увидели то же самое, что видели и они. Сейчас я опять поймал себя на мысли, смущающие меня постоянно. Когда я разрушаю более или менее трезвое течение прозы, бросаясь в излюбленную область звуков и красок, то теряю в некоторых случаях чувство меры. Желание передать окружающим свое видение мира бывает настолько сильным, что требование соразмерности отступает перед ним. Вот и теперь я заговорил о закатах, тогда как мне нужно написать об отъезде из Батума и бросить последний взгляд на этот необыкновенный и живописный город. Я давно заметил, хотя это очень субъективно, что при прощании с каким-нибудь уголком земли он появляется перед нами в самом превосходном и выпуклом виде, именно как пейзаж, освещенный последним светом вечерней зари. Так было и с Батумом. Мы с фраерманом назначили уже день отъезда. Как всегда при расставании надолго, а может быть навсегда, Все в Батуме казалось сейчас милым, даже дождь и жирный дым наливных пароходов. Хмурая и теплая зима поселилась в порту. Иллюминаторы пароходов были освещены изнутри, будто во всех каютах горели елки. Море затихало после бури, и сонно пело, задумчиво перебирая гальку. Цвет воды был, светло-серый, но удивительно теплый и прозрачный. Вся преувеличенность южных красок и несколько крикливый цвет моря исчезли и приобрели сдержанность. В красках появились новые сочетания, каких никогда не было летом. Однажды я видел, как в порт вползал заржавленный до красноты высокий грузовой пароход. По морю шла волна, и пена, облизывая борта парохода, тотчас стаила. Заходящее солнце светило угрюмо и низко, Соединение белой пены, рыжих бортов и красного солнечного пламени в стеклах палубных надстроек показалось мне одним из живописнейших зрелищ, какие я видел на Земле. Солнце село. Вечер, подернутый лиловым налетом, принес тишину. Только где-то далеко от порта она была украшена едва слышным пением Сазандари. Когда последний луч падал на Батум, То город каждый раз казался нагромождением ржавого, дымящегося железа, брошенного к подножию сумрачных гор. Никогда я не видел на Батумском закате того знаменитого зеленого луча, о каком слышал много разговоров. Кстати, о нем писал и Куприн. В последние дни я часто ездил на зеленый мыс и в чакву. В зарослях зеленого мыса было просто жутко от обилия растительности. Казалось, что лавина листвы в конце концов остановит маленький дачный поезд с игрушечными открытыми вагончиками. В последний вечер все собрались у Синявских на Барцхане. Пришли Фрайерман, Чачиков, Мразовский, Давгела, корректор Семен Окопович и Нирк. Люсьена жарила пирожки с камбалой, Чачиков принес гитару. Мы пели под нее множество песен, большей частью печальных, но они не вызывали у нас грусти. Очевидно, потому что Батум для нас всех, кроме Мразовского, был только почтовой станцией на той огромной жизненной дороге, какая еще лежала перед нами. Она звала нас дальше, сулила неожиданности, правда, туманные, но, безусловно, заманчивые. Новый труд, новые встречи, новые беды и удачи. Странно устроен человек. Несмотря на интересную жизнь в настоящем, мы жаждали будущего и без конца говорили о нем. Мы жили будущим. В настоящем и прошлом мы искали только доказательства неизбежного прихода этих будущих времен. Они придут. В этом мы были уверены, несмотря на то, что подчас жестокие препятствия задерживали их приход. Наутро, на закруглении железнодорожного пути у Зеленого мыса, в окна вагона широко сверкнуло Черное море, и у меня забилось сердце. Я расставался с морем надолго, может быть, навсегда. Но мои лирические и печальные размышления у окна вагона были прерваны внезапным яростным криком. А ну, покажи билет! Я быстро обернулся. Позади меня стоял черный горбоносый человек с унылым лицом неудачника. На нем были пыльные черные галифе с оранжевым кантом, стоптанные чувяки, сиреневые носки. Чтобы они не падали на ногах у этого странного человека, пониже колен были надеты подвязки ярко-красного цвета. Позади этого человека стояли два ухмыляющихся солдата с винтовками в таких же сиреневых носках, чувяках и подвязках. Я молчал, пораженный. Тогда унылый человек снова прокричал яростным голосом, но на этот раз уже покраснев от нетерпения. «А ну, покажи билет!» Тогда я догадался, что это обыкновенный поездной контролер. Окончательно я понял это, когда заметил около вооруженных юношей несколько смущенных безбилетных пассажиров. Они с интересом и сочувствием смотрели на меня, как на товарища по несчастью. Я протянул билет. Контролер скучно посмотрел на него, пробил щипцами и вдруг кинулся, как коршун на моего соседа-старика с кошелкой яиц. «А ну, покажи билет!» Старик ласково улыбнулся, но билета не показал. Вместо этого он встал и молча присоединился к толпе безбилетных. Юноши с винтовками погнали, посмеиваясь безбилетных, как отару овец в соседний вагон, туда же ушел и контролер. Они всегда так кричат горько пожаловалась нам старая грузинка в черной круглой шапочке Кеке и с кисейной фатой позади. Можно просто оглохнуть на этой железной дороге, пока доедешь до зестофони. «Ой, горе, ой, горе!» «На пушку берут», — объяснил веселый матрос. «А зачем? Непонятно. Будто от их него крик билет сам по себе возникнет». «Все бывает», — вздохнул старый грек в очках. «Плохой человек, как крикнет, тогда же земля может остановиться к отцу». Вскоре я привык к удивительным нравам на закавказских железных дорогах, но в первый раз мы смеялись с Фрайерманом до слез.